верхней конечности и их соединения. Скелет верхней и нижней конечности имеет общий план строения и состоит из двух отделов – скелета пояса и скелета свободной конечности. Свободная верхняя конечность, в свою очередь, подразделяется на плечо, предплечье и кисть.